Сталинское превосходство над соперниками заключалось, несомненно, в его сильной воле. Недаром Наполеон ставил то, что он сам называл моральной стойкостью своих генералов, выше и генией и опыта. Во время Югослава советских переговоров в Москве в военные годы Милован Джилос сказал Сталину, что «сербский политик Гаврилович был лукавый человек». На это Сталин заметил как бы про себя – Да, есть политики, считающие, что хитрость в политике самое главное. Сталин обладал силой воли, доведенной до логической крайности. Есть нечто нечеловеческое в почти полном отсутствии у него нормальных пределов силы воли. Говорят, что Сталин постоянно читал Макиавелли, что вообще вполне разумно. В главе 15 Макиавеллиевского государя он мог бы найти простой совет. Правители ни в коем случае не должны творить злодеяний, ибо это может стоить им потери власти. Однако, когда доходит до самого худшего, они не должны дрожать перед обвинениями в злодействе, если оно необходимо для защиты государства, в то же время делая все возможные усилия избежать репутации злодеев. Или, например, в главе 18 Макеавелли рекомендует проявлять милосердие, верность слову и тому подобное, замечая в то же время, что государь, а особенно новый государь, должен часто действовать в духе, противоположном этим качествам. Когда в феврале 1947 года Сталин принял известного кинорежиссера Эйзенштейна и актера Николая Черкасова в связи с постановкой второй серии фильма «Иван Грозный», Он дал свою собственную характеристику грозного царя. Он не осуждал его, как это обычно делается, за жестокость и беспощадный террор, а наоборот, сказал своим собеседникам, что Иван был великим и мудрым правителем. Он защитил страну от проникновения иностранных влияний и стремился к объединению России. Черкасов пишет, что Иосиф Виссарионович отметил также прогрессивную роль опричнины. Критика Ивана Грозного с Сталином сводилась к тому, что царь, опять цитирую Черкасова, не сумел ликвидировать пять оставшихся крупных феодальных родов. По этому поводу Сталин не без юмора добавил, тут Ивану помешал Бог, ибо после ликвидации одного боярского рода царь Иван каялся каждый год, тогда как ему нужно было бы действовать еще решительнее. Сталин разбирался и в том, как подрывать политическую репутацию своих противников. В некоторых отношениях он мог поучиться у другого тоталитарного вождя, которым он до известной степени восхищался. Вот какой рецепт для проведения политических чистых дает Адольф Гитлер. Искусство руководства, проявляемое истинно великими народными вождями во все века, Состоит в концентрации внимания всего народа на одном единственном противнике и в умении позаботиться о том, чтобы это внимание не дробилось на части. Гениальный вождь должен уметь представить различных противников так, будто они принадлежат к одной и той же категории, ибо слабые и колеблющиеся натуры могут легко начать сомневаться в своей правоте, если столкнуться с различными врагами. Всех различных по их внутренней природе врагов необходимо поэтому собрать вместе, с таким расчетом, чтобы массы ваших сторонников могли видеть только одного общего врага, против которого им следует бороться. Это укрепляет их веру в свою правоту и усиливает их ненависть по отношению к противнику.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 В августе 1952 года по приказу Сталина была расстреляна группа еврейских писателей. Но обвинения против них были политического характера. Им инкриминировали попытку создать обособленные государства в Крыму. Это обвинение имело даже некоторые подобие связи с реальностью. После войны еврейский антифашистский комитет однажды поднял вопрос о переселении евреев на Крымский полуостров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 Каменев, критики, космополиты. Какая-то врожденная склонность к предательству, думает бюрократ в одном из рассказов Абрама Терца-Синявского. Когда западные критики указывали на несомненный антисемитский элемент в деле врачей,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 особенно если все или почти все ни в чем не виноваты. Заканчивая последнюю шестую книгу своих воспоминаний, Илья Эренбург все еще спрашивал себя, почему одни были расстреляны, а другие спаслись? Почему Сталин не тронул Пастернака, который держался независимо, а уничтожил Кольцова, добросовестно выполнявшего все, что ему поручали? Почему погубил Вавилова и пощадил Капицу? Почему, убив всех помощников Литвинова, не расстрелял строптивого Максима Максимовича? Каковы бы, однако, ни были статистические объяснения, действия личных капризов Сталина тоже бросает полезный свет на его характер. Английский писатель Гайем Фрейс обладавший большим политическим опытом, отмечал в сороковые годы, «Похоже, что Сталин одновременно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 Движимой обычной злобностью легко доказать, что жена Ленина предала своего мужа. Есть, однако, много других старых большевичек, переживших террор. Елена Стасова пережила самого Сталина, спасла с Сфотиева, секретарь Ленина, которая должна была знать очень многое в самой чувствительной до Сталина области о разладе Сталина с Лениным в последние месяцы жизни вождя революции. Тоже можно сказать о К. И Николаевой, единственной, кроме крупской женщины в составе ЦК 1934 года, которая в числе многих других была избрана в ЦК и в 1939 году, когда она к тому уже числилась Зиновьевкой. Еще один пример землячка, избранная в ЦК в 1904 году, жестокая террористка. Землячка была главным сподвижником Белла Куна в крымской резне 1920 года, против которой возражал сам Ленин, и она выжила, тогда как Кун отправился в камеру смертников. Александра Калантай, звезда рабочей оппозиции, была женой Дыбенко и жила со Шляпниковым. Сверх всего этого, когда Калантай приняла линию Сталина, она осталась послом в Швеции, должность, которая почти для всех была роковой.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 то мы во всяком случае увидим, как этот характер с достаточной точностью проявлялся в его действиях в последующие годы, да и во всем облике государства, которое он создал.